Глава девятая. Пещеру осветили резкие лучи ручных и налобных фонариков. Вошли охранники босса, человек 6-7 в потертой униформе чоповцев. Огляделись, обменялись жестами. Двинулись дальше, бесцеремонно толкая людей. Один из них с самым мощным фонариком поигрывал лучом света, наводя его на перепуганные лица. Люди прижимались к стенам, кто-то пытался укрыться в закутках за самодельными ширмами. «Харитон где?» — флегматично осведомился Егор, добравшись до середины пещеры. «В апартаментах своих, что ли?» «Да тут где-то был», — донеслось из темноты. «А вы консервы принесли, да?» «Ага, принесли. Сейчас догоним и еще принесем. Развелось дармоедов». «Мужики, ну правда, принесли хоть что-нибудь? У нас дети с голоду пухнуть начали». «А ты бы думал башкой, прежде чем детей заводить? А у школе завел, неплохо бы самому покрутиться, а не ждать, что их добрый дядя накормит». «Совсем обнаглели, червяки, хреново!» Повисла мертвая тишина, такая редкая здесь. Затем все тот же голос из темноты обреченно переспросил. «Так что же, вообще ничего не принесли?» Начальник охраны, следуя за пятном света от фонарика, брезгливо обвел глазами убогий скарб, груды мусора, бледные осунувшиеся лица, зацепился взглядом за язвы на коже и кровоточащие десны, передернулся и громко отчетливо проговорил. «Если бы кто-то спросил меня, я бы давно уже прикрыл эту кормушку. Посмотрите на себя, уроды, что толку на вас продукты переводить? Все равно передохните, даже паршивый клок шерсти с вас уже не сострижешь». «Поди, от нас польза была», — возразил ему Павло, выбираясь из-за ширмы на свет. «Курятина свеженькая, яйца, ты ведь и сам приходил за ними ядрить туда-налево». «Ну так ты мне, может, и сейчас курятинки дашь, а?» — ехидно усмехнулся начальник охраны. «Что, нету? Кончилось? Ну вот и у нас подачки для вас кончились. Бывает же такое?» «Суки!» — прошептал кто-то. «Ну-ну, вы тут берега не путайте. Консервов я, может, и не принес, зато свинцом нашпиговать могу в два счета. Тоже неплохое блюдо получится». «Совесть иметь нужно, мужики. Сколько наших на опыты к боссу ушло. Дочка моя ушла. Никакой тля благодарности. Что же ты делается, а, народ?» Зашевелилась, загудела во мраке, задвивилась со всех сторон. «А ну назад!» — рявкнул Егор, лязгая затвором. «Соблюдаем дистанцию, червячки! Соблюдаем! В нарушителей стреляю без предупреждения!» «А?» — икнул кто-то, и тишина рухнула. «Да ты совсем опух, выродок!» — закричал мужик со шрамом. «Убивают!» — загласила Светка. Одна фанатичка своим богом-садистом детей пугает, другой урод указывает, где ходить, где не ходить. — сквозь зубы проговорил Николай Захарыч. — Мы у себя дома, между прочим. Вас никто не звал, ублюдки. Не хотите помочь, проваливайте. — Парифу, гниды! — приглушенно шепелявил лишившийся последних зубов Василий. — Я вафуки вопомнил. Выберу их наверх, по одному кавдову найду и парифу, блин. Начальник охраны попятился от такого напора. — Стоять! Всем стоять на месте! — Валите толстоморды, пока мы вас на шашлык не оприходовали. А чё? Годная мысль. Каннибализм в нашей ситуэйве не отличный выход. Подал голос Серега и провел чем-то металлическим по влажной стене пещеры. Скрежет вышел знатный, будто тесаком по точильному камню. А в сложившихся обстоятельствах, когда из каждого темного угла поблескивают наполненные ненавистью глаза, получилось и вовсе зловеще. Для незваного гостей это стало последней каплей. Егор поднял ствол и наискось выпустил очередь в каменные своды. Посыпалось крошево, громыхнуло и покатилась глыба. Раздался отчаянный виск. Откуда-то выскочил Харитон, бесстрашно бросился в центр пещеры и схватил начальника охраны за руки. «Егорушка, да что ты творишь, соколик?» «Ты же нас сколько лет знаешь. Разве ж мы когда против тебя хоть слово сказали? Всегда привечали, всегда подкармливали тебя и хлопцев твоих. Нельзя добро -то забывать, Егорушка, не по-человечески это. Видишь, эпидемия у нас страшно, голодно, народ не в себе. А ты сразу стрелять. Не дави на людей, авось пригодимся еще». Так, бормоча, Харитон кружил подле начальника охраны, словно птица, уводящая лесу от гнезда с птенцами. «Сработало» и жители могильника отхлынули от центра пещеры назад в темноту за самодельные ширмы, и бойцы опустили стволы. — Ладно, Харитон, — недовольно бросил Егор, — уговорил. — На первый раз прощаю, но ежели повторится подобное, я не с них, я с тебя персонально шкуру спущу, усек? — Усек, Егорушка, усек, — кивал Харитон, заискивающе заглядывая в лицо начальнику охраны, затем торопливо перевел разговор на другую тему. — Вы тут по душу то Или с новостями какими? Пойдем к тебе, предложил Егор, перетереть нужно, без лишних ушей. А как решим что-нибудь, так ты своим и объявишь. Возможно, Оскар снова осадил бы меня со всей резкостью, на какую только способен. Однако в этот момент громыхнуло. Звук был слабый, заглушенный десятком толстых бетонных стен, а вот вибрацию мы ощутили конкретно. Подпрыгнули стулья, звякнули безделушки на полках, кое-что даже свалилось на пол. Закачался в безумной пляске плафон, напоминающий перевернутую миску. А главное, посыпалась отовсюду каменная крошка. В дверном проеме появилось окутанное клубами пыли испуганное лицо Ильи. Не зная, как реагировать на происходящее, он ждал распоряжений босса. «Твою мать!» – выругался Оскар. «Они все-таки осмелились. Бегом, Илья!» «Наружу?» «Вниз, на l 3 «Но, босс, а если там не одна бомба? Если снова рванет?» «Там оборудование, люша там дети!» Оскар уже выскочил в предбанник, затем в коридор. Я невольно последовал за ним. Автомат. В предбаннике на столе лежал автомат. Возможно, Ильи, возможно, чей-то еще. Мне было плевать. Как и на то, что пользоваться оружием я умею весьма условно. Схватил, помчался за Оскаром, даже не обратив внимания, бежит ли вместе с нами его помощник и кто-нибудь еще. От меня в тот момент вообще множество деталей ускользнуло. Настолько было страшно. Взрыв, возможно, обрушение. Остаться под завалами – нет ничего кошмарнее. И в любой другой ситуации я бы непременно рванул наверх. Но сейчас в коридорах Л-3 была Мара. Может, они с Фаридом и не добрались еще туда, поскольку тому сперва необходимо было передать распоряжение Оскара своим сталкерам. А может, взрыв – это как раз реакция на их появление внизу. А ведь Мара оказалась на Л-3 исключительно из-за меня, то есть вместо меня. Это ведь я видел устанавливавший взрывное устройство. Это я должен был повезти туда сталкеров. В подвальных лабиринтах толпился народ. Напуганные мужчины и женщины выскакивали из жилых и технических помещений и растерянно обменивались репликами. «Дорогу!» – шипел Оскар, и пространство перед ним в мгновение ока расчищалось. Кто-то присоединялся к нам, кто-то выкрикивал вдогонку какие-то вопросы, предлагал помощь. То ли босс так вымуштровал своих людей, то ли и впрямь никто толком ничего не понял, но, несмотря на испуг, паники не было и следа. Я представил, что творилось бы сейчас в узком выходе из нашего могильника, случись там подобное. Да подавили бы друг друга нафиг, пытаясь как можно скорее покинуть замкнутое пространство с грозящими в любой момент обвалиться или осыпаться стенами. А уж о том, чтобы отправиться к эпицентру, вообще речи бы не шло. Достаточно вспомнить, как мои соседи отреагировали на похищение Жорки или на того мужика с язвами, птичника Прохора, которого я по пути к Шорме встретил. «Своя шкура, знам и дело дороже. Спасай себя, а остальные пропадите пропотом. Мы уже спускались по очередной лестнице на самый нижний уровень, пропавшие медикаментами, когда буквально нос к носу столкнулись с Фаридом, Марой и еще двумя бойцами в сталкерской снаряге. Оскар коршуном кинулся к Фариду, Мара ко мне. Девушка ощутимо дрожала. «Жертв нет», — повторяла она, всхлипывая. «Никто не погиб, представляешь, как здорово». «Ты сама-то цела, не задела, не оглушила». Два ящика с патронами подака, а ящик с гранатами перечесал слева от меня, Фарид. Я отстранил Мару и развернулся к боссу. Вы что, хранили боеприпасы рядом с этим вашим домом малютки? Таращи глаза от изумления осведомился я. А если бы сдетонировало? Если бы сдетонировало, недовольно огрызнулся Оскар, тут вообще никого и ничего не осталось бы, ни комбината, ни того, что под ним. На той расчет был, никто не стал бы рисковать жизнью детей. — Да в нашем могильнике никто и понятия не имеет, что там дети. — В вашем могильнике, Кир, — сухо ответил босс, — половина населения побывала в моих лабораториях и лазарете. Ты уж поверь, все все знают. Я прикусил язык. Но вот и еще одно доказательство. Чужаками мы с братом были, чужаками остались. Об экспериментах босса мы слышали лишь отголоски каких-то страшилок, связанных с облучением и прочими бесчеловечными опытами над несчастным голодным народонаселением, которому больше некуда было податься. Кто знает, возможно, Жорко и не верил всей этой лабуде, а я, чего ж греха таить, принимал за чистую монету. Заряд устанавливал профессионал, меж тем продолжал докладывать Фарид. Направленный взрыв снес только часть стены, как раз там, где это требовалось похитителем. Других обрушений нет, просто чудо какое-то. Почему же не вынесли все? Видать, мало их было, силенок не хватило. Значит, ты абсолютно уверен, что это не диверсия, не теракт, а целенаправленное проникновение на склад боеприпасов? Судя по тому, сколько стрельных гильз мы нашли в Давыдове, кто-то решил пополнить израсходованный боезапас за наш счет. Кир, я тут подумала, — жарко зашептала Мара мне прямо в ухо, — Оскар, конечно, сволочь еще та, и вообще нельзя так с людьми, но у него же все-таки благая цель. Короче, я я могла бы. Могла. Что? Я не понимал ее. Ну, этого. Ребенка. Какого еще ребенка? Нашего ребенка, быстро проговорила она. Ты о чем вообще? Девушка отшатнулась, посмотрела на меня так, будто я влепил ей пощечину и пробормотала куда-то в сторону. Так, ни о чем. Пока. Она метнулась вверх по ступеням, в конце пролета остановилась и вновь обернулась ко мне. У монастыря найди мамми. Она поможет. Поняв, что босс взял ситуацию под контроль и толку от моего присутствия мало, я поспешил наверх. Никто не обратил внимания, что теперь я вооружен. Прекрасно. Пусть я по-прежнему один, но автомат все-таки придавал уверенности. К тому же просить отряд сопровождения в сложившихся обстоятельствах было как минимум неумно. Босс и раньше-то не горел желанием выделить мне бойцов, отчего ты считаешь, что я обязан справиться самостоятельно. А теперь после взрыва он и вовсе всю свою банду рассредоточит по подвалам и коридорам. Может, и в погоню за преступниками пустится. Для начала я сделал то, что уже давно подмывалось сделать: Обошел меланжевый комбинат с восточной стороны. Конечно, в этом не было никакой практической необходимости. Мне просто требовалось найти доказательство того, что схватка волков с серыми не привиделась мне. А то глюки глюками, но неплохо бы убедиться, сколько в них реальности, а сколько дофантазировал впоследствии мой нестабильный разум. Мост вонял, это стало понятно издалека. Куски плоти, обломки костей и груды внутренности убрали, скорее всего, просто сгребли лопатами в реку, а вот кровавую жижу смыть не удосужились, понадеявшись, видимо, на грядущие ливни. Однако сильных дождей в последние дни не наблюдалось, и частично засохшая, частично протухшая кровь смердела на многие сотни метров окрест. Значит, не почудилось мне, все это было взаправду. Погоня, резня на мосту, свирепые шерстяные монстры, в гости, к которым я скоро направлюсь. Значит, не почудился и Хаммер с крупнокалиберным пулеметом на крыше. И пусть последний пункт никакого значения не имел, галочку в уме я все-таки поставил. Теперь можно было и делами заняться. Я двинулся на запад. Пока взгляд совершенно автоматически выхватывал и анализировал самые разные мелочи, я с целеустремленностью бильярдного шара пер к монастырю. Внутри черепной коробки метались обрывки каких-то мыслей, фраз. Например, что Павло проходил службу в саперном батальоне или в саперной роте. Не помню, как тогда сказал Харитон. Зато помню, что, по его же словам, Павло сумеет соорудить бомбу из консервной банки и куриного помета. Уж чего-чего о -чего, помет у нас в могильнике навалом. Еще я вскользь подумал о том, что сказал Оскар Амари: Дескать, повезло мне, не каждому в нашей жизни может достаться здоровая и непорочная жена. Ну, может, не дословно, но что-то подобное он точно говорил. Непорочная. А я-то считал ее неоднократно изнасилованной, жалел, списывал ее странности на психологическую травму. Сколько еще всего я неправильно понял и интерпретировал. С какими выводами ошибся? А еще, помнится, Харитон упоминал о парнях с Мишлена, которые что-то типа тренировочного сбора устроили, а Фарид только что говорил Оскару, что в Давыдове нашли кучу стрельных гильз. Я не сомневался, что гильзы и сталкера Харитона связаны напрямую. Но ведь Фарид предположил, что те же люди подорвали стену со стороны коридора Л-3, чтобы проникнуть в арсенал босса. Может ли быть такое, что за взрывом стоит Харитон, который давно уже считает, что Оскар совсем совесть потерял? «Эй, соколик!» — донесся вдруг голос от куты зарослей борщевика. «Притормози-ка, угорелый!» «Харитон? Здесь?» «Почему то один без неизменных шестерок телохранителей? Зачем я ему? Неужели за неудачный поход за продуктами счет предъявит?» Может, он меня специально караулил? Сейчас еще выбежит его братва и... Эй, ты, да стой ты! О, какая пушка козырная у тебя на боку висит! Ишь ты, боюсь-боюсь! И в самом деле, чего это я запаниковал? Как-никак я теперь при оружии, демонстративно сняв Ксюху с предохранителя, мотнул головой снизу вверх. Дескать, чего тебе? Стало быть, я лучше тут постою подальше, чтобы ты с перепугу не шмальнул в старика. Договорились? Харитон сощурил один глаз и просвистел незатейливый мотивчик. Короче, я к тебе с просьбой, да. Или с деловым предложением, это уж как хочешь, так и называй. Слыхал, быть может, от босса люди приходили в воду, на анализ брали. Я неопределенно повел плечами. «Угу», — медленно кивнул Харитон, сделав для себя какой-то вывод. «Слыхал, значит. А коли так, ты не хуже моего складывать два и два умеешь. Лично я задумался, а вдруг язвы-то у наших не от излучения? Раз Оскар водой заинтересовался, то, может, в ней все дело, а? Молчишь?» Я действительно молчал и почему-то чувствовал себя виноватым. По-хорошему, я своими подозрениями должен был в первую очередь поделиться с нашим доморощенным диагеном и Наполеоном в одном флаконе, а общение с боссом – это уже прерогатива Харитона. Получается, я через его голову прыгнул, субординацию нарушил, посягнул на авторитет местного управленца. Хотя какая черт черту субординация, когда людей срочно спасать надо было. Вдруг кран в нашем могильнике на час раньше решили бы открыть. Слышь, болезная. Она, конечно, девка интересная, фигуристая. Кто-то, может, и красивой бы такую назвал. Но кормить тебя всю жизнь не будет. Ты ж, понимаешь, не дурак, хоть и блаженный. А коллектив будет. Да ты все последние годы только от коллектива и зависишь. Потому что вместе мы сила. А порознь, пусть и с бабенкой, сладкой сероглазой под боком, это уже не сила никакая, а как раз наоборот. Эм, кажется, я что-то пропустил, пока за авторитет Харитон переживал. О чем он только что говорил? «Объясняю по-русски, без этих ваших заморочек», — поймав мой недоуменный взгляд, вздохнул Седовини пух «Воробушка, понятно, девица твоя мутит воду. В прямом смысле слова». «При чем тут Мар? А при том, что видели ее возле резервуара и вообще она сквозь стены проходит, тебе ли не знать? А ты в последнее время постоянно при ней. Может, не без твоей помощи она до нашего водопровода добралась, а?» Короче говоря, если наши об этом прослышат, на тебя в конец окрысится, Разорвут на сотню маленьких медвежат и меня не послушают. Ну, на покровительство Хритона я и так особо не рассчитывал. Хотя однажды он за меня все-таки ступился, но дело не в защите. Он что, всерьез обвиняет меня и Мару в том, что мы причастны к отравлению? Стараясь не терять хладнокровие, я заявил: я от воду подсыпала точно, не Мара. Это бажена была. Хритон хмыкнул. Ну, все равно одна семейка. Вот только божену то наши любит и вообще она полезный в плане организации людишек персонаж. Опять же, божий человек молитвы читает, лечит. Даже если она и виноват, в чем-то, ее народ в обиду не даст. Скорее уж нас с тобой в клевете обвинят и волкам скормят. А Машка, она Машка есть. Ни к чему уж на ягоза, которая только глаза мозолит до да соседей, нас, то бишь, нервируют. А уж как отца родного достает. Короче, привел бы ты ее к нам, и все тебя в покое оставят и супу с потрошками нальют. «Решили найти козла отпущения?» — начал закипать я. «Невиновную назначить виновной, чтобы народ роптать перестал? Сакральную жертву принести вздумали?» «Ну-ка, ну-ка!» — рассмеялся Хритон. «Ты от кель слова такие знаешь, а? Сакрально, ишь ты! Забудь немедленно! Человекам данное понятие не скоро еще пригодится, а когда потребуется, человеки новые слова изобретут за место забытого». Тебя сейчас должно заботить, как бы самому не стать козлом отпущений и жертвой. А то ведь претензии к тебе у наших, вагоны и маленькая тележка, а тут ты еще и пару себе подобрал, неблагонадежную. Не посмотришь, что с автоматом теперь ходишь, подкараулит. О чем с ним говорить? Ну, убьют, значит, убьют. Мне бы Жорку вызволить, а там хоть трава не расти. Я кивнул ему. Приятно было пообщаться. Пока. О, -о, о ну, гляди, соколик, я хотел как лучше. Прикрывал тебя, надеялся малой кровью обойтись. Ты же нам тоже не родной, верно? Тебя слить даже проще, чем Машку». Он потащился за мной, на ходу подробно объясняя, как сильно, очень сильно я не прав. Божине невыгодно травить людей, они ее паство, пусть пока еще в большинстве своем потенциальные». Он сам на днях, дескать, на место ее поставил, а потом пожалел о своей грубости. Людей-то наверх она не пускает ни из злого умысла, а из-за своих религиозных заморочек. То есть из лучших побуждений. Из-за того, что искренне верит. Только это и правильно. И пусть даже в чем-то заблуждается, само что и намеренно нагнетает, но в целом понять ее можно. Разбежится паства, коли свободу едать потом не соберешь. А вот Маара та по-другому. Я резко обернулся. Это как по-другому? Чего, Соколик, а ты не понял еще? Она же к этим ушастым постоянно ходит, на них работает, я тебе точно говорю. И им как раз реально выгодно, чтобы мы сидели под землей как можно дольше и не претендовали на территорию, которой они незаконно завладели. А еще лучше для них, если бы мы вообще никогда наружу не вылезли, так и сгинули в этих грёбаных катакомбах на радость их языческим богам. Замару я могу поручиться головой. — Заметано, — оскалился Харитон, — головой, ты сам сказал, я нашим так и передам. — Ну это, у нас тут планируется день города, — он внезапно рассмеялся. — Короче, далеко не убегай, а то без тебя праздник жизни-то пройдет. — Братва с Мишлена тоже приглашена, — не удержался я, — и гости, я так полагаю, уже прибыли? — Ты че мелишь, дурень, — побагровил С какая братва? Это же наши ребята, местные, добытчики наши, не какие-нибудь чужаки, они... «Добытчики, ты сам сказал», — усмехнулся я, даже не представляя, распознаются ли язвительные интонации, когда нижняя половина лица скрыта респиратором. «Окей, Харитон, я оскору так и передам про добытчиков-то. Ты, короче, далеко не убегай». «Иди сюда», — мужчина сжал виски ладонями. Зов становился нестерпимым. Подземное божество требовало очередного подношения. Она уже не обещала уюта, не сулила блаженства, не манило и не соблазняла. Оно было настолько голодно, что могло лишь грозить всевозможными карами, если верный слуга не явится с подарком сию минуту. Но вот беда, именно сию минуту слуга никак не мог выполнить приказание, которое сутки подряд все вертелось и крутилось в непривычном ритме. Мужчина вынужден был постоянно находиться на виду, поскольку любая, даже не слишком длительная отлучка, вызвала бы малоприятные расспросы. Навлечь на себя подозрение сейчас значило вляпаться по полной программе. Что произойдет, когда все-таки придется спуститься в подземелье, он не представлял. Божество могло оказаться мстительным и наказать его за неподчинение. И обойтись с ним так, как всякий раз обходилось с жертвами, высосать его до дна, оставить лишь оболочку, годящуюся исключительно на корм волкам или крысам. Но в таком случае подземный монстр вынужден будет искать себе нового прислужника, а с этим, похоже, имелись определенные сложности. Иначе почему бы чудовищу не заняться поисками прямо сейчас? Почему бы не подобрать нерадивому, занятому слуге сменщика, не нанять целую команду для удовлетворения растущего аппетита? Почему бы, в конце концов, не научиться контактировать с жертвами напрямую, заманивая их в пропавшие грибным духом недра? «Ох, нет-нет, если монстры и впрямь научится так делать, я стану ему не нужен. И кто тогда наградит немыслимым наслаждением? Кто сотворит с ним такое, чего за всю прошлую жизнь не сумела сотворить ни одна женщина, ни один наркотик?» «Иди сюда!» Мужчина сильнее сдавил виски и впился ногтями в кожу под волосами, до крови прикусил губу. «Еще немного, и у него не останется сил сопротивляться». Оскар хотел еще что-то сказать, но вдруг стал тяжело дышать, хрипеть и синеть. Коряво, будто пьяный, упал на стул. Лицо быстро отекало. шпц шпц Голос у него пропал. Илья не сразу распознал слово «шприц». По нервным движениям правой руки босса он понял, что нужное средство в куртке, которое висит на спинке стула. Но человеку настолько плохо, что ему не удаются даже элементарные действия. Помощник нашарил коробочку, вытащил, отщелкнул замочек и достал ампулу и одноразовый шприц. Четким движением разорвал шуршащую прозрачную упаковку, насадил иглу в пластиковом колпачке, надломил стеклянный кончик ампулы. Дай, сам!» — сипло выдавил из себя Оскар. «Если сам, значит, не все так плохо». Помощник помнил куда более страшные приступы, когда препарат вводить в вену Оскара приходилось Илье, из-за того, что босс попросту терял сознание. Иногда и Лену вызывали, потому что даже после инъекции положение выглядело крайне серьезным. Сейчас ерунда, сейчас даже не приступ, а так, семечки. Справившись с первоначальным волнением, он наблюдал, как босс набирает препарат в шприц, а затем ставит себе укол. Поразительно, но вот так, хрипя и с полузакрытыми глазами, он ухитрился попасть в вену с первого раза. «Молодец, старик», — подумал Илья, — «мастер, а ведь только что не мог в куртке пошарить». Оскар оживал. Хрипы стали реже, и отек тоже постепенно спадал. Наконец, босс глубоко вздохнул, аккуратно собрал мусор со стола ворну и сказал. «В такие моменты особенно остро осознается, как много ты еще не сделал. И речь не о довоенных планах, они благополучно похерились 20 лет назад. Но даже то малое, что было намечено вчера, все усилия, поиски, риски, эксперименты, все может превратиться в пшик из-за такой фигни, как смерть. «Ладно, Миш меня подвел, ушел раньше времени, с этим я смирился». Но как смириться с собственной кончиной? Ведь не станет меня ничего не станет. Вы останетесь и даже, вероятно, будете пользоваться тем, что мне удалось сделать. По крайней мере, колбасу жрать не перестанете, это точно. Но все, к чему я стремился, уйдет вместе со мной, все надежды, все мечты. У вас теперь есть смыслов, напомнил Илья. Я так вижу, он почти освоился. Скоро вникнет, подхватит. — Освоился, — скривился Оскар. — Ну, может, ты и прав. Может, у него получится полноценно заменить Мишу. Обратно домой не просится, уже хорошо. Оскар вдруг замер в задумчивости, словно наткнулся на какую-то неожиданную мысль, поднялся, дошел до полки, провел подушечками пальцев по горлышку вази. По часовой стрелке, затем против, затем снова по часовой. — Не просится, — повторил он едва слышно. «Домой не просится. Илья?» – заторопился он, встрепенувшись. «Я идиот. Я так привык, что от меня все зависит, что разучился рассматривать ситуации с разных сторон. Его надо вернуть. Срочно!» «Кого?» – не понял помощник. «Вернуть Смыслову в Черноголовку?» «Да нет же. Вернуть Кира Белецкого. Вернуть, пока он не добрался до Георгия. С чего я взял, что он приведет сюда брата? Ну с чего?» Кирилла, как и Георгия, ничто здесь не держит, они оба не зависят от меня, они не обязаны выполнять мои распоряжение. И даже на личные мои просьбы реагировать не обязаны. У них есть опыт выживания в другом месте, они не привязаны ни к могильнику, ни к его обитателям. Им Харитон, Бажен и даже я никто. Если Кир встретится с Георгием, он попросту останется со старшим братом у волкопоклонников». «Погодите», — опешил Илья, — «но ведь у Кира здесь девка, ну то есть Мара, она ему вроде как симпатична». «Да она же два часа назад прямо здесь прилюдно заявила, что терпеть его не может», разволновался Оскар, рискуя спровоцировать новый приступ. «Если до этого и был шанс, что он вернется к ней, то теперь я сам своими руками этот шанс угробил, опрометчиво пообещав подобрать ей другого мужчину». «И Кирилл это слышал. Он не вернется, Илья, а он единственный, кто может привести сюда Белецкого-старшего. Его нужно догнать, вернуть и посулить ему что-то, от чего он не сможет отказаться. Я придумаю, что именно, но пока так, Илюша, срочно в погоню». «Я?» — поразился помощник. «У меня сил не хватит. А чем сейчас заняты фарит и Егор, ты не хуже меня знаешь. Давай, Илюшенька, на тебя вся надежда. Бегом! Оскар, я, я не могу туда, я не могу в монастырь. Вы же знаете, я не могу!» «Значит, успей догнать Кира еще до того, как он зайдет на волчью территорию!» Сказал, как отрезал. Выражение льдистых глаз не подразумевало слушание. «В отличие от убогого Белецкого-младшего, Илья слишком зависел от босса и выполнять его распоряжение был обязан. С некоторым трепетом я миновал арку железнодорожного моста. Здесь негласно проходила граница территории волкопоклонников. Я еще ни разу не заходил туда. Ни разу после катастрофы. В прошлой жизни под мостом бойко сновали маршрутки, и все поездки от вокзала до Гуслицкого монастыря минут 10 на малой скорости. А сейчас поход за реку превратился в далекое опасное путешествие. Словно мир стал больше, а человек, наоборот, съежился до размеров ребенка. В детстве меня возили на каникулы в деревню. Там у бабушки был дом и сад, вокруг казавшийся мне, мальчику, сказочным лесом. Потом, уже в последний раз перед поездкой в Москву навестив бабушку, я удивился, какое все там маленькое и худосочное. А Куровское, наоборот, было крохотное и понятное до скуки, а заросло борщевиком и многочисленными страхами – и превратилась в таинственные непролазные джунгли. Пятиэтажки закончились. Теперь по обеим сторонам стояли древние полуразвалившиеся дома бывшего частного сектора. Многие несли на себе следы реставрации, грубые, безвкусные от отсутствия денег и идей. Эх, вот бы где мне развернуться в свое время. Уж я б такой дизайн забабахал хозяевам. Почти все окна были выбиты, а те, что остались, выглядели еще более удручающе, особенно убогие старушчие занавески и высохшие цветы за потемневшими пыльными стеклами. Справа открылся вид на Гуслицкий монастырь. Величественный вид, что не говори. Древняя кирпичная кладка казалась почти черной, черными выглядели купола с еле заметными проблесками звезд. После моста через разлившуюся заболочную Нерскую проявились забытые следы человеческого присутствия. На совесть выкошенная лужайка, несколько грядок, аккуратно сложная свежая поленница. Просто-таки другой мир? Чужой мир. Чужие правила. Интересно, не появятся ли в зарослях волчьи уши? Дорога совсем скрылась за борщевиком, превратившись в узенькую тропинку, которая неожиданно вывела на круглую полянку, поросшую пушистой травой. Посередине из серых глыб был выложен довольно ровный круг, внутри которого догорал костер. На одном из камней сидела худая старуха с седыми волосами и в странном платье из кожаных лоскутов. Она перекладывала с места на место маленькие дощечки и говорила что-то нараспев. Я подошел ближе, прислушался. Звучали не русские слова. Мне показалось, что это немецкий, я немного знал его. Но нет, если немецкий, то очень, очень странный. Илья как раз подпоясывался, когда раздался настойчивый стук в дверь. Традиционно просипев минутку, помощник босса снял с предохранителя Макаров и только потом, отодвинув тяжелый засов, приоткрыл металлическую створку. В коридоре у предбанника нетерпеливо переминался с ноги на ногу Фарид. «С докладом?» — недовольно спросил Илья, пропуская сталкера в помещении, убирая пистолет в кобуру. «Угу, а ты куда намылился?» Оскару загорелось вернуть блаженного. Короче, долгая история. У тебя, случайно, не освободился кто-нибудь из ребят? Надо сгонять до монастыря и обратно. С меня будет причитаться. Нет, ну что ты. У нас тут все только начинается. Ты иди скажи Оскару, что я уже здесь. Он велел держать его в курсе и докладывать каждый час. Погоди, Илья понизил голос до шепота. Слушай, тут такое дело. У меня автомат увели. Как? Да прямо вот отсюда. Помощник указал на стол, за которым обычно сидел в ожидании распоряжений босса. Я его достал из сейфа, чтобы почистить, ну и заодно магазин снарядить. А тут как раз взрыв, все засуетились, забегали. Короче, в первую минуту я об оружии совсем забыл, а потом смотрю, уже нет. Восточные глаза Фарида выражали беспокойность, но в целом было понятно, что мир не рухнул, и Илья воодушевился. Я думаю, Ксюху как раз блаженный утащил. Больше некому. Фарид медленно кивнул. Ну тогда тебе лучше бы поскорее его догнать. Магазин-то успел снарядить? Ничего не успел, пустой рожок. Уже радуют. А от меня ты чего хочешь? Во-первых, посоветоваться. Мне сказать об этом боссу? Ты ведь знаешь, как трепетно он к оружию в чужих руках относится. Но оружие без боеприпасов — это вроде как и не оружие, просто металлическая хреновина. У нас сегодня два ящика патронов из арсенала сперли. Вот! — досадливо сморщился Илья. Я, конечно, не думаю, что этот убогий связан с диверсантами, и вряд ли кто-нибудь с ним патронами поделится, но все-таки... — Я ж потом не отмоюсь. А вы там, ну, внизу, никаких улик не нашли? Кто и куда ящики-то тащил? — Разбираемся, — буркнул сталкер. — Стопудово кто-то из большого могильника. Но они там не дураки, к себе в нору такой куш не потащат. Так что, обыскивай, не обыскивай, ничего мы в могильнике не найдем. Взять бы парочку самых борзых червяков да допросить с пристрастием. Только у меня все заняты, контролируют туннели, коридоры патрулируют. в избежание повторных инцидентов. — Ясно, — обреченно вздохнул Илья. — Окей, тогда второй вопрос. Ты не мог бы мне в эту гребанную экспедицию выдать что-нибудь посерьезнее Макарова? — Смеешься, — фыркнул сталкер. — Да ладно, я же знаю, что у вас запас стволов на три такие банды. — Угу, и все стволы промаркированы. Строгий учет. Выдаем только по письменному распоряжению босса. — Так никто ведь не узнает. Я сгоняю туда-обратно и уже через час дам тебе из рук в руки. — Илюх, ты совсем, да? — усмехнулся Фарид. — Ты уже один автомат про... Прощелку, где гарантия, что второй сохранишь, а прикинь, загрызут тебя возле монастыря или стрелу случайную в глаз поймаешь или просто кирпич на башку свалится по дороге и тут выяснится, что рядом с твоим бездыханным телом лежит нелегально выданный коллаж. Ты хоть догадываешься, что самую Оскар сделает? Ну спасибо, б, огрызнулся селья живо представивший и стрелу в собственной глазнице, и кирпич, и особенно грызущих его мутантов. Выручил, б. Он потянул фигурную дверную ручку и доложил боссу, что Фарид готов отчитаться о проделанной работе. На замшелом валуне сидела худая старуха с седыми волосами в странном платье из кожаных лоскутов. Я смотрел на ее по спортивному прямую спину. Слушивался в нерусскую речь. Если немецкий, то очень, очень странный. изду. «Испьешь ты?» — повторила она последнюю фразу и добавила. «Дес брунен?» — из чистого источника. Нет, все же какой-то другой язык. Интересно, а по-русски-то она говорит? «Вас филюзиер! был очень болен. Я подошел ближе, покашлял осторожно. «Ты ко мне пришел?» — спросила она, не оборачиваясь. Довольно чисто, но все же с угадываемым акцентом. Пришлось обойти валуны, чтобы оказаться лицом к лицу. За это время она быстро собрала свои деревянные таблички. Я успел заметить на них руны. Встал напротив нее, и тут же ветер накрыл меня едкими клубами дыма от догорающего костра. Сомневаюсь, что к вам, но буду признательна, если вы мне поможете. Я Урсула, предсказываю будущее. Ты нуждаться? А не такая уж она и старуха. Даже вовсе не старуха, ровесница Жорки, или, может, чуток старше. Просто жиденькие седые патлы и пигментные пятна на запястьях сильно добавляют возраста. — Будущее? Если честно, гораздо больше я нуждался в настоящем, в конкретных ответах на конкретные вопросы. — Наверное, знать будущее никому бы не помешало, — осторожно сказал я, — но свое будущее я бы предпочел творить сам. Например, сейчас у меня есть цель, и она никак не зависит от гаданий. — Если ты пришел сюда с оружием, но твоя цель не в том, чтобы застрелить меня и всех там, — она вяло качнула сухонькой кистью в сторону монастыря. Значит, ты готовится к разным вариантам будущего и недостаточно уверен в том, что тебя ждет. Видите ли, уважаемая Урсула, даже если вы мне сейчас нагадаете опасность впереди и смерть в конце, я все равно не отступлюсь. Есть такие цели, ради которых можно наплевать на свое будущее. А коли так, зачем мне вообще какие-то предсказания? Лучше я просто буду верить, что все закончится благополучно. Я с любопытством оглядывал ее». Она тоже острым взглядом пробежалась по моему лицу. Ненавижу, когда так пристально смотрит. Вооружен не значит спасешься, но с вооруженным обязательно случится тот вариант, где есть война. Мы так на войне. Оглядись вокруг, — предложила женщина. Если тут и есть война, то она исключительно в твой голова. Я задумался. Рядом с Жорой никакой войны не ощущалось. Меня не трогали, ну и я старался никого не трогать. «Не бей, после твоих ударов не поднимаются, просто толкай». «Но разве стычки с соседями тянут на военные действия?» «А теперь, когда пропал брат, кажется, будто против меня весь мир». «Я пришел сюда, наплевав, что каждую секунду меня смогут растерзать волки или взять в плен остроухие эльфы». «Я спер в предбаннике автомат, чтобы при необходимости пустить его в ход». «Я оттолкнул Мару и нахамил Оскару». Я поссорился с жителями большого могильника, подрался со строверами, и четверть часа назад нажил себе врага в лице Харитона. Вот только если бы я так не поступил, я бы до сих пор топтался у дыры возле железнодорожной насыпи. А значит, все я делаю правильно. Старая ведьма называет это войной? Ну, пусть война. Я ищу брата. Мне казалось, голос прозвучит решительно, но он дрожал, едва не сорвался. Его похитили несколько дней назад, и у меня есть информация, что сейчас его удерживают в монастыре. «Будущее многовариантно? Я не знаю, какой путь выберешь ты. Есть миры, в которых у тебя целых два брата, а есть такие, где ни одного?» К «Черт эту вашу метафизическую лабуду! Говорите по-человечески! Вы должны сказать... Вы скажете!» «Я не служба, не информационный динст, не справочная служба», — спокойно устала, ответила она. «Я щелкнул предохранителем и навел автомат на нее». «А так...» «Жора где-то здесь, я уже настолько близко, что не имею права отступать. Теперь не сошлешься на опасные подступы к территории монастыря, на ужасных мутантов и их хозяев. Я уже в самом логове, и у меня нет больше сил прикидываться вежливым. Ни с этой нерусской теткой, ни с боссом, ни с кем». Она посмотрела долгим внимательным взглядом и мотнула головой в сторону домика на отшибе. Илья Вазака быстро шел по пролетарке в сторону лесной. Он не слишком верил в постилки и сиропы, которыми так гордился Оскар. Помощник Босса мало что понимал в биохимической стране вопроса, зато умел делать выводы. Если уж не удалось добиться устойчивости колоний, то какие гарантии, что благотворное действие принятых препаратов не закончится раньше времени? Вот так идешь себе по Куровскому, а внутри тебя уже вовсю отмирают эти самые микроорганизмы, на которые ты продолжаешь напрасно надеяться. Нет уж, лучше по старинке, в химзе. В последнее время ему вообще все меньше нравились странные идеи начальника, а самое главное, они шли вразрез с собственными планами Ильи. Но воздействовать на босса, а тем более противостоять всему этому, было нереально. Илья понимал, что научные исследования и разработки – процесс длительный, не всегда и в мирное это время можно было придумать, создать и протестировать экспериментальный препарат за год-другой. Что уж говорить о нынешних временах, новой эпохе, начавшейся после катастрофы. И все же не суметь за полтора десятилетия добиться успехов? Может, потому что это в принципе нереально? Может, сама идея ошибочна? Но разве Оскара переубедишь? Вот и сейчас. Ну зачем спрашиваться посылать этого блаженного на подвиг? А потом возьми и доставь его обратно. И ведь знает, сволочь, что Илья до оторопи боится волков. Помощник Оскара огляделся. Ага, где-то рядом находится вход в клак староверов-красоедов. Передернувшись от отвращения, он вспомнил запахи, сырость, вечный полумрак и отсутствие минимально приемлемых условий. Земляные стены кое-как укреплены досками, примитивные сортиры за ширмочками-раздвигушками, повсюду мусор, вши в лохмотях, считавшихся когда-то одеждой и постельным бельем. Быдло, как оно есть. Нормальный человек предпочел бы сдохнуть, чем влачить такое существование. Илья, брезгливо кривясь, прислушался. Один из кустов качнулся как-то странно, не в ритме порывов ветра. Выругавшись, помощник босса выхватил из кубуры макаров. Тихо. Пусто. Пронесло, кажется. Илья чувствовал, что руки трясутся. Справа, далеко за домами, вздыхал и пошевеливался волчий лес. В середине прошлого века здесь планировалось построить большой военный город с шахтами ракет стратегического назначения. Памятник этим планам наверняка помог кое-кому выжить в момент катастрофы. Еще бы, целая сеть добротных бункеров по всему району от Давыдова до Дрезны, выстроенные пленными немцами. Ну и бетонные дороги в лесу сохранились. По одной из них четыре года назад в Куровское добрался тот, кого Илье предстоит сейчас перехватить. Если, конечно, он уже не упустил Блаженного. И черт его знает, кого еще принесет из гребанных бункеров. В 2000-х военные снова заинтересовались этими местами, и в Давыдове появилась действующая воинская часть. И именно ей босс и его команда обязаны своим арсеналом и автопарком. Если бы не безумная идея Оскара, если бы не безрассудство Фариды и Егора, еще неизвестно, стал бы босс боссом, а эти двое – начальниками сталкеров и начальником охраны соответственно. Не каждый рискнул бы предпринять рейд в соседний населенный пункт всего через два года после катастрофы. Но выжди Оскар еще год-другой, первыми в вооруженной комнате и на складе боеприпасов при этой воинской части оказались бы совсем другие люди. — Да. Снова шорох в кустах. — Шугануть? Да ну нафиг. Лучше не привлекать лишнего внимания. Может, снова обойдется? Не обошлось. Только Илья начал забирать левее, держась подальше от подозрительных зарослей, как из них недвусмысленно высунулась серая башка размером с прикроватную тумбочку. Зубастый страж лишь обозначил свое присутствие. Не рычал, не скалился, но помощнику босса от этого было не легче. Ступор — самое настоящее проклятие. Благо, расстояние между волком и его потенциальной жертвой оставляло шанс на маневр. Через минуту, переведя дух, Илья заставил себя попятиться. Он только что прошел кособокие деревянные ворота, ведущие во двор постепенно уходящего в землю домишки. В воротах калитка. Если шмыгнуть в нее, можно будет проникнуть в избушку с заднего крыльца, добраться до окна и спокойно расстрелять мишень, словно в тире. Я до последнего не верил, что обнаружу Жору здесь. Еще менее реальным казалось, что мне вот так запросто позволят увидеться с ним. Воображение штука такая, не слишком поддающаяся уговорам. Я же, как представил в тот день избитого, изможденного, плененного брата, так до сих пор и считал, что остроухие хозяева монастыря и волчьего леса удерживают его силой. Наверное, по этой причине я не сразу узнал Жорку, войдя в избушку. Ну, сидит какой-то полуголый мужик на выцветшем домотканом ковре с кельтскими узорами, лицом к окну, спиной к двери. Ну, не видно ничего похожего на клетку для пленника, кандалы, дыбу, раскаленные щипцы и прочие тюремные атрибуты. Так ведь мало ли, что там в подполе находится. Однако человек заговорил, и сердце застучало учащенно. — Долго ж ты добирался, Кир? — с улыбкой в голосе укорил меня мужик, не оборачиваясь. — Я уж отчаялся дождаться. — Жора? Жора, это правда ты? Он одним легким движением поднялся на ноги, повернулся. Седые волосы сбриты под ноль. На лице и коже головы штрихами намечены рисунки будущих татуировок. На запястьях кожаные браслеты, на груди дикарское ожерелье из нанизанных на суровую нить волчьих клыков, когтей, плоских камешков и птичьих перьев. Этот новый незнакомый Жора размашисто шагнул ко мне и крепко обнял. Я замешкался, потрясенный, но в конце концов тоже обнял его. «Прости, что так долго», — я шепнул я. — Но в итоге я тебя нашел. Теперь ты свободен. Ты в состоянии идти. Тебя не слишком мучили? — Мучили? — изумленно переспросил Жора и внезапно рассмеялся. — Ты так ничего и не понял, Кир? — Понял? Что? — Ёлки зеленые, да я же сам свое похищение устроил. — Как? — вытаращился я. — Долгая история. Ты садись, — засуетился брат. Голодный небось. Сейчас, минутку. Он метнулся в закуток за занавеской, загремел посудой, а я так и стоял истуканом посреди комнатушки, придерживая одной рукой, висящей на плече АКСУ. Жора сам устроил свое похищение. Да как же так? Немыслимо. Значит, все это время я напрасно сходил с ума, шарахался по куровскому, плутал в подземельях? Вот. Он вынес из закутка миску с размятой картошкой и порезанным на дольки помидором. Правда, соли тут не водится, приходится все употреблять несоленым. Но к этому привыкаешь, зато картошечка молодая утром накопал на огороде. Ты уж и забыл, наверное, какова на вкус молодая картошечка, а? Жор, перебил его я, как же так? Я чуть в петлю не полез, когда тебя потерял, а ты, оказывается, сам ушел, добровольно. Георгий помрачнел. Кирюха, я не знаю, что ты себе напридумывал сейчас, но дело в том, что как раз самому-то мне уйти не дали бы. Если ты заметил, добровольно можно податься только в свидетели или к Оскару. Это они еще допускают. Вероятно, потому что от перестановки слагаемых сумма не меняется. Но заикнись я о том, что собираюсь податься в язычники, они бы попросту меня заперли на веки вечные. Они? Они. А я уже задолбался жить так, как мы жили последние четыре года. Я не хочу и не могу тонуть в отхожей яме. Не хочешь и не можешь. А как же я, Жор? Я, по-твоему, хотел и мог, поэтому ты меня бросил? брат фыркнул. «Но что ты глупости какие-то говоришь? Да, мое похищение должно было выглядеть натурально, поэтому я не предупредил тебя заранее. Мало ли, кто стал бы свидетелем нашего спектакля. Но я же для тебя миллион подсказок оставил». «Где?» — неприязненно уточнил я. «Стрелки на асфальте мелом рисовал, как в казаках-разбойниках». «Ты что, ты действительно не заметил подсказки?» «Кир, в спальной нише, в курятнике, в моих книгах и тетрадях с расчетами, во фляжке, куда ты воду набираешь, неужели не нашел?» Я чувствовал себя полным кретином, но мне точно было не до книг и фляжек, да и в спальной пещере я за эти дни сколько раз побывал? Один? Причем такой умотанный был, что сразу вырубился. Еще и стычка с сочинителем героических историй Горьком. Я даже фонарик наутро взять забыл, а уж спрятанные подсказки в том состоянии я бы в жизни не обнаружил. Я опустился на колченогий стул, уронил руки на стол, а голову на руки. Хотелось плакать, хотелось материться, хотелось врезать по роже брату, а заодно и самому постучаться лбом о стену. Я с Семеоном столкнулся еще в июне. Виноват, объяснял Жорко, без особого смысла двигая туда-сюда по столешнице вилку, ножик, тарелку с картошкой и дольками помидора. Они не дикари, Кир. Нам вдавливали, что язычники-волкопоклонники зло, первобытное зло, а это не так. Здесь сторожилы, ученые, историки, очень классные ребята. Да, двинутые на мифологии, не стану спорить, но иначе им было не выжить. Они 17 лет назад придумали гремучую смесь из древнегерманских, скандинавских и даже восточных верований, и поначалу это была игра, они таким образом привлекали и переманивали к себе людей из разных поселений. Группа невнятных язычников, живущих на поверхности, вряд ли впечатлила бы встречных-поперечных. А вот культ, в основе которого логичный и с умом поданная идеология, это да, это работало. В конце концов, похоже, они и сами поверили в то, что придумали. Может, не все и не до буквы, но ты же знаешь, как это бывает. Актер вживается в роль, а потом не может из нее выйти, даже если где-то в подсознании все еще сидит знание, что это не по-настоящему». «Игра? Не по-настоящему?» Я поднял голову, посмотрел брату в лицо. «Жора, мне кажется, это ты двинулся». И когда только тебе так мощно мозги промыли? Или ты и впрямь забыл такие неудобные факты, как похищение людей, принесение их в жертву волкам-мутантам?» Георгий помотал головой. «Это не они, Кир. Поверь, это не они». «Ну да, конечно», — скривился я. «Мы бы с тобой раньше это поняли, если бы не находились под влиянием жителей могильника. Нам сказали, мы приняли это как факт. К сожалению, у нас под рукой не было ни медика, ни криминалиста, ни попросту любопытного и дотошного соседа а ведь достаточно было как следует рассмотреть любой из найденных трупов, и версия с волками-людоедами не выдержала бы никакой критики. Жорг, возразил я тихонько, — «я ведь своими глазами видел, на что эти монстры способны». Он помолчал немного, затем выдал. «Точно своими глазами? Или?» — он покрутил ладонью возле виска, намекая на мою особенность. «Скотина», — прошептал я, отворачиваясь. «Ну, прости, прости. Кир, я уверен, даже если ты что-то такое видел, этому можно найти объяснение. Но поверь, звери волчьего леса физически не могут причинить вред человеку. В них это заложено с рождения. Я сам охренел, когда не просто узнал, но и удостоверился в этом». «Ладно, я резким жестом оборвал его, меняя тему. Ты начал рассказывать о Симеоне». «Да, верно, с облегчением подхватил он». Чем больше я общался с ними, тем больше узнавал про их жизнь, тем больше мне сюда хотелось. Я же в мифологии как рыба в воде. Да и ты тоже, помнишь? Один, Локи, Тюр, Фенрир? Еще б я не помнил. Вот только если в детстве я совершенно необоснованно боялся, что старший брат откроет Локи окно в наш мир, то теперь он близок к этому настолько, что впору обосраться от страха. Потому что он сейчас говорит именно о том, чтобы впустить в наш с ним мир этого гребаного Локи. Пусть в переносном смысле, пусть только в виде языческого идола, в виде культового персонажа, но этот хрен с бугра так плотно засядет между нами, так монументально прорастет и приживется, что, глядишь, изменятся все привычные константы. Между тем жорко совал мне под нос свой старенький амулет, который носил еще в Барнауле школьником, затем пронес через ужас катастрофы и годы нашего выживания в Давыдове. Мне не нужно было рассматривать оловянный кругляш. Я и так помнил, что на одной его стороне мерзкая рожа Локи, на другой — воющий на луну волк. Фенрир, надо полагать. Достаточно было показать Симеону этот амулет, и он признал во мне своего. Ликовал жорко так, будто обнаружил склад говяжьей тушенки, которой хватит на следующие двадцать лет. Впрочем, свежие овощи и фрукты тоже неплохо. Он перехватил мой взгляд, направленный на тарелку. Ты ешь, ешь. Картошка, наверное, остыла. Хочешь, подогрею? Я ничего не хотел, ни горячей картошки, ни холодной. Меня вообще начало тошнить. Остальное дело техники. Вместе с Симеоном мы разработали план моего похищения. В условленный день в подвалах нас с тобой уже дожидались. Важной деталью было реализовать все это на глазах у кого-то, кому безоговорочно поверит в могильнике. Там ведь благодаря тебе сразу решили, что меня забрали язычники и уже наверняка принесли в жертву. Я прав? Искать и прийти на выручку даже не пытались, верно? «Я иного от них и не ждал, Кирюх. Чего я не предусмотрел, так это твоей внезапной активности. Я никак не мог предположить, что ты вместо могильника, где тебя ждали подсказки, отправишься к боссу и инициируешь операцию по моему вызволению. Это в мои планы никак не входило». «Я и сам этого от себя не ожидал. Это заслуга Мары. Не встретить я ее сразу после нападения не факт, что все сложилось бы так, как сложилось. Но тут уж явный просчет похитителей». Надо было не в соседний коридор меня отволакивать, а наружу выносить. Тогда бы я точно не начал свои поиски с подземелий и не наткнулся бы на девчонку. Босс приходил сюда вчера, хотел поговорить. Я к нему не вышел, разумеется, просто попросил братьев передать ему, чтобы проваливал на три буквы, и не смел больше меня беспокоить. «Значит, возвращаться ты не собираешься», — мрачно уточнил я. «Да зачем? Кир, пойми, будущее здесь, а не под землей. Рано или поздно они вылезут из своих подвалов и каменоломен». Неужели ты хотел бы, чтобы руля вновь стали такие, как Харитон, Божена, Матвей? Чтобы народом и нами руководили или религиозные фанатики, эти свидетели Чистилища, или зажравшийся Боров, возомнивший себя наместником? Это ты про Оскара, что ли? Про него, родимого. Когда придет время, и он вытащит из-под земли свою задницу, здесь его встретит самостоятельное, жизнеспособное и самодостаточное общество, существующее по своим законам. И Оскар будет вынужден не просто считаться с нашими законами, но подчиняться им. Он, между прочим, хочет назначить тебя кем-то типа руководителя научного центра, главным разработчиком препарата радиопротектора на основе то ли плесени, то ли каких-то бактерий. Он привез из черноголовки ученого, но не верит в его успех. Он верит в тебя». Георгий осекся. Выражение его лица стремительно менялось. Поднявшись из-за стола, брат прошелся по комнате и застыл у окна. «Я его понимал. Он четыре года мечтал попасть в цитадель босса, но несколько раз получал отказ. Конечно, можно было напроситься в качестве подопытного, а уж там как-то проявить себя, продемонстрировать знания и умения, однако Жорка не хотел унижаться и хитрить. Слишком гордый. Он даже не догадывался, что Оскар совершенно забыл о Георгии Белецком и не сопоставил молодого гения из Барнаула с выжившим соседним Давыдовигошей. Гошей. Жора все это время думал, что бывший работодатель отказывает именно ему и не понимал, от чего так происходит. Обижался, наверное, переживал, злился. Из-за обиды и злости он, скорее всего, и решился на такой рискованный шаг, как бегство из могильника. Из-за той же обиды и гордости не вышел вчера к Оскару, чтобы выслушать его предложение. Я не мешал брату молчать и думать. Мне самому было о чем поразмышлять. Я не верил в безобидность волков-мутантов. Я видел, действительно видел, как они расправились с серыми. Мне это не примерещило, Сейчас час назад я специально ходил на противоположную сторону Меланжевого комбината, чтобы убедиться в наличии доказательств той страшной бойни. Но почему Жора без тени сомнений говорит, что монстры физически не могут причинить вред человеку? Почему Мара захохотала и называла меня идиотом, когда я заявил, что Оскару проще скормить меня волкам? Почему босс так легко отпускал меня одного и без оружия на монастырскую территорию, граничащую с волчьим лесом, хотя был лично заинтересован в том, чтобы я добрался до пункта назначения и вернулся назад целым и невредимым? А если на секунду предположить, что эти мохнатые чудовища и в самом деле не могут убить человека, то откуда берутся те кошмарные останки, которые мы время от времени находим на улицах? Кто сожрал несчастного плюгавенького Петровича, если не волки? Еще я думал про нелепую градацию, которую сам для себя ввел Жора, дескать, свидетель чистилища – это общество религиозных фанатиков, а волк-поклонники, двинувшиеся на древних обрядах и культах – это ученые, историки и вообще отличные ребята. А по мне и там секта, и тут секта, никакой разницы. И пусть те, кто основал эту колонию и ее уклад, сами не верят в своих языческих богов, зато в них верят те, кто присоединился к сектантам позже или уже родился здесь. А мракобесие – это всегда страшно. Еще я не очень понимал, что противопоставят волкопоклонники Оскару, когда тот вытащит из-под земли свою задницу. Неужели они думают, что он придет сюда наг, босс и безоружен? Ох, нет, ребята, уж коли он выжилает устроить себе из монастыря летнюю резиденцию, он для начала хамером тут все проутюжит, гранатами загонит волков за мажай, а затем снисходительно поинтересуется у горстки оставшихся язычников, окруженных двумя дюжинами автоматчиков Егора и Фарида. По каким таким справедливым законам они хотят заставить его жить? «Я не вернусь, Кир», — наконец заговорил брат, вновь подходя к столу. «Предложение Оскара уже не актуально. Наука — это простор, понимаешь? Мне два десятка лет не хватало этого простора, но все, что мне предлагали, даже глотком свежего воздуха назвать нельзя. Подумаешь, мази для заживления раны под кормкой для кур. Эти задачи для старшеклассника, а не для первоклассного специалиста. Они еще больше, еще плотнее закупоривали меня внутри душного, вонючего, ограниченного объема». Я разуверился в том, что наука способна вывести нас на новый уровень бытия. Не сейчас, не в этом десятилетии. Может быть, лет через тридцать, сорок. Мы с тобой стопудов не доживем. Зато теперь я нашел простор в другом. В жизни среди дикарей я не верил собственным ушам. Да, Кир, так бывает. Я обрел себя там, где и не предполагал. Жорк, одумайся. Кир, поверь, именно сейчас я и одумался. Меня готовят к инициации, к посвящению. К концу лета я стану жрецом. Он провел пальцами по линиям будущих татуировок на гладко выбритой голове. «Понимаю, что со стороны это выглядит, наверное, дико. Но это мой выбор, мой путь. Если ты не поймешь и не примешь моего решения, что ж, так тоже бывает. Пути людей, даже очень близких, иногда расходятся». «А как же я?» «А что ты?» «Жорка, мы же братья». Это почему-то вызвало раздражение. «Свой братский долг я считаю выполненным. И не на сто, а на все двести процентов». «Я тянул тебя на себе всю жизнь, но теперь ты уже совсем большой мальчик, и...» «Ты? Ты меня тянул? Ну надо же!» Я изумленно таращил глаза. «Жор, ты когда последний раз к тете Маше на раздачу за едой ходил? А где мы одежду стираем хотя бы приблизительно, знаешь? А в котором часу по расписанию наша с тобой очередь наполнять фляжки водой? Когда подходили даты нашего дежурства в курятниках, неужели ты думаешь, что я из особой любви к птичьему дерьму драил клетки за нас обоих?» «А кто добился, чтобы нас вообще внесли во все эти расписания, графики и так далее? Неужели тоже ты? Ах да, я забыл, что ты у нас необщительный. Удобно быть социопатом и сторониться быдло, когда старший брат за тебя везде, где надо договориться. А ты хоть когда-нибудь интересовался, о чем я думаю, чего мне все это стоит? Ты на птичьи клетки жалуешься? Ну так попробуй теперь пожить в той клааке, в какой жил я эти четыре года». «Пообщайся-ка со всеми этими Серегами, Игорьками и Харитонами. О, я уверен, массу удовольствия получишь. В кои-то веки я нашел что-то настоящее для себя, для одного себя, а ты приходишь и со спокойной душой говоришь, «Бросай все это, ты же мой брат». «Все-таки для одного себя», — оглушенный услышанным переспросил я. «Значит, не было никаких подсказок в нише курятники и фляжки? Значит, ты и впрямь хотел исчезнуть?» Немецкая колдунья говорила, есть меры, где у тебя целых два брата, а есть такие, где ни одного. Мне достался именно этот, последний. Ох, Кир, вновь осекся Георгий. Прости, прости, дурака. Нет, конечно же, я ничего такого не имел в виду. Я действительно ждал, что ты сюда придешь. Я действительно буду рад, если ты останешься здесь, со мной, со всеми нами. Ты прав, мы братья, и мне нужна поддержка родного человека. Всегда была нужна, и ты всегда обеспечил мне самый надежный тыл. Но согласись, все эти годы, и в детстве, и в Давыдове, и здесь я был вынужден считаться с твоими потребностями. Любой мой поступок был с оглядкой, а как это отразится на тебе? Пойти с пацанами на дискотеку, а как же Кирюха, его же не пустят в клуб, по возрасту не проходит. Слетать в Германию, а как же мой младший, ему тоже на Европу посмотреть, охота. Поехать в Москву по приглашению Оскара, а как же брат, он в Барнауле без меня не пристроится ни в одно приличное место. «Вылезти из ядерного бункера в Давыдове? А как же Кир, что с ним будет, если я не вернусь?» Он помолчал, походил по комнате. Я неотрывно следил за его перемещениями. «Тебе не двенадцать лет, не двадцать и даже не тридцать, Кир. Ты уже давным-давно можешь сам нести ответственности за себя и за свои поступки. Я устал оглядываться, поэтому давай считай, что отныне мы поменялись местами. Теперь уже ты каждое свое решение должен принимать с оглядкой на меня». Исходи из того, что теперь я живу здесь, в этом месте, с этими людьми, и данный факт не изменен: Хочешь заботиться обо мне, помогать, поддерживать, просто быть рядом, принимай решение и оставайся. Хочешь жить привычной жизнью в могильнике, чистить клетки и получать за это еду? Принимай решение, возвращайся туда. Но не смей больше шантажировать меня братскими чувствами, не вынуждай меня снова считаться с твоими потребностями и поступать не так, как я считаю нужным, а так, как этого хочется тебе. Так вот, на что намекал Оскар, вот что он имел в виду, когда задавался вопросом, любит ли меня брат. Но разве любовь исключительно в самоотречении? И если Жоров всерьез считает, что постоянно вынужден чем-то жертвовать ради меня, то нафига мне это его жертвенность? Разве суть не в том, чтобы просто быть семьей без каких-либо условий? А коли так, что держит меня в могильнике? От чего я отрекусь, если останусь здесь с братом? От драного одеяла в спальной нише? От супчика из вешенок? «Мара! Мара, если разобраться и вовсе не привязана к могильникам, она и так постоянно шастает в монастырь. Будем видеться с ней, может быть, даже чаще, чем в эти три дня». «Знаешь, я не верю, что Оскар остановится. У него есть еще один способ заполучить тебя», – медленно проговорил я. «Он может забрать тебя отсюда силой, запереть в лаборатории и заставить заниматься исследованиями против воли. Но когда он придет сюда, чтобы проделать это, я буду с тобою рядом». И тогда он будет вынужден сперва иметь дело со мной. Брат порывисто шагнул, наклонился ко мне все еще сидящему на стуле, и неловко, но крепко обнял. По моей щеке потекло что-то теплое соленое. Интересно, это Жоркины слезы или мои?